Илья фадеич был возмущен, оскорблен и обижен до глубины души. Он пытался поговорить с Богомоловым, убедить его, что ценность самой пьесы в том и состоит, что она практически документальна. И эту документальность нужно всеми силами сохранить. Однако Лев Алексеевич повел себя крайне надменно и грубо поставил Малащенко на место, сказав буквально следующее. Вы, уважаемый Илья Фадич, в творческий процесс не вмешивайтесь. Вас никто об этом не просил, тем более, что вы ничего в нем не понимаете. Ваше дело, как заведующего музеем, собирать архив, вот и собирайте. А уж спектакли мы как-нибудь без вас поставим. Естественно, Малащенко после этого стал считать Богомолова человеком тупым и малообразованным. У самого-то Ильи Фадеевича три диплома о высшем образовании, иностранные языки, филология и искусствоведение, закончил рассказ Валерий Андреевич Симаков. А Лев Алексеевич считает для себя возможным так с ним обходиться. Это было в самом начале, когда Лев Алексеевич только-только пришел к нам, и мы тогда толком еще не поняли, какой он трудный, своеобразный, властный человек и относились к нему по инерции так же, как к нашему прежнему худруку, который ничего подобного себе не позволял и с мнением завлито всегда считался. И этот случай с францисканцами стал для нас хорошим уроком, мы сразу поняли, с кем имеем дело. «Да», — подумала Настя, — «история показательная, но вряд ли имеет отношение к покушению на убийство». Пора переходить к более насущным вопросам. Например, проверить то, о чем поведала актриса Арбенина. Скажите, Валерий Андреевич, вы слышали какие-нибудь разговоры о возможном приходе в театр режиссера Черновалова? В том случае, разумеется, если Богомолов не поправится. Слышал, тут же без раздумий откликнулся Симаков. А как же? Весь театр гудит только об этом и разговоров «А как вы сами считаете, это реально?» «Понятия не имею», — пожал плечами администратор. «Это не моя епархия». «Но все-таки», — не отставала Настя, — «как вы думаете, что будет, если Богомолов не вернется и вместо него будет другой худруг? «Я думаю, что кто бы ни пришел, все равно это будет только худруг, а не худруг директор как сейчас». И что из этого следует? То, что Володя Бережной снова станет директором. Это же очевидно. Симаков посмотрел на Настю как на нерадивую ученицу, которая не может взять в толк элементарных вещей. «Володя!» Отличный руководитель, он проработал в театре много лет и знает здесь все от и до. Надо быть полным идиотом, чтобы поменять его и привести другого директора. Никто лучше Володи с нашими проблемами не справится. Его любят трупа, потому что он искренне любит актеров, заботится о них, уважает персонал, старается всем помочь как может. Кроме того, он блестящий организатор. Знает все до мелочей, вплоть до того, где лучше закупать ткани для декораций, костюмов и как их выбирать на фабрике. Володя знает всегда, как сделать так, чтобы сэкономить деньги и все-таки не поступиться качеством. У него крепкие личные связи со всеми поставщиками и подрядчиками. И когда Бережной был нашим директором, мы все горе не знали. А вот когда Лев Алексеевич сам занял должность директора и перевел Володю в директоры-распорядители, мы все были просто в шоке и не понимали, как театр будет функционировать. «Почему же Бережной согласился на понижение в должности? Ведь он мог развернуться и уйти, а он остался», — задумчиво заметила Настя. «Разве он не обиделся?» «Обиделся, конечно!» — с готовностью кивнул главный администратор. Расстроился, переживал, что и говорить. Но он так любит театр, так предан ему, что не смог уйти, остался, пусть и распорядителем. «Не могу я, — говорит, — бросить артистов на растерзание Богомолову. Если я не буду стоять буфером между ним и актерами, театр вообще рассыплется». «Значит, — вступил Антон, — Бережной заинтересован в том, чтобы Богомолова не стало, и вместо него пришел другой худруг. Симаков мгновенно сделался, будто ниже ростом. Плечи приподнялись, почти полностью поглотив шею. «Я этого не говорил, Быстро и нервно, — сказал он и вообще. Я ничего в этом не понимаю. Это не моя епархия». Похоже, насчет епархии его любимое выражение. На сегодня разговоров было уже достаточно. У Насти гудела голова, и они с Антоном решили закругляться. Одевшись в служебном гардеробе, они сдали на вахте ключ от кабинета Богомолова и вышли на улицу. Влажный холодный воздух моментально омыл лицо с каждым вдохом проникая все глубже в легкие. Уже через три шага Настя почувствовала, что озябла, но машина, слава богу, стояла совсем рядом. «Антон, у меня к вам просьба. Вы могли бы задержаться минут на пятнадцать?» — спросила она. «Надо кое-что обсудить». В принципе, она готова была и к отказу, потому что своими ушами слышала, как Сташес обещал своему солнышку, своей зайке и ласточке, что вечером они увидятся. Если он не врал, и речь действительно шла о восьмилетней дочери, а не восемнадцатилетней девахе, ему же пора двигать домой. Время-то к девяти, ребенку скоро спать, пора ложиться. Но он согласился, правда, все-таки посмотрел на часы, но теперь Настя уже не раздражалась. Как ни странно, но она привыкла к этой его манере всего за один день, как привыкла к тому, что на протяжении всего дня у него тренькал мобильник, извещая поступление новых сообщений. И к тому, что в паузах между беседами Антон на ходу просматривал эти сообщения, набирал номер и тихонько разговаривал то с ласточкой, то с кем-то, кого называл навы, но обсуждал проблемы сына и дочери. Видимо, это была няня, та самая, в стильной дорогой одежде. А вот разговора с женой Настя так и не заметила. Странно. Может, ссора? Или она в отъезде, и о детях справляется непосредственно у няни, а не у мужа. Или она просто-напросто настоящая жена сыщика, которая твердо усвоила, что без крайней нужды не нужно звонить мужу во время работы. Она предложила сесть в ее машину, и Антон молча подчинился. У меня к вам две темы разговора. Начала Настя с места в карьер. Одна по делу, другая по его организации. С какой начать? Начните с организации, улыбнулся Сташис. Это методически более правильно. Она с интересом посмотрела на оперативника. Антон, мы с вами сегодня впервые работали вместе. Так получилось, что я как будто взяла образные правления в свои руки. Была более активной при беседах, задавала больше вопросов, решала, кому мы пойдем и что будем делать дальше. А вы в основном отмалчивались и только наблюдали. «Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Я так веду себя не потому, что хочу быть в нашей паре главной, а просто потому, что я так привыкла. Мне уже много лет, если вы не поняли». — Я старше вас почти в два раза. У меня больше опыта. Но это не означает, что у меня больше прав. — А что в таком случае это означает? — спросил Антон без тени насмешки. — Это означает только одно. Я уже давно в любой паре главное, понимаете? Я уже забыла те времена, когда была маленькой неопытной девочкой-лейтенантом, которая всех и всего боялась. До недавнего времени я была взрослой, матерой теткой-полковником, если работала с кем-то вдвоем или даже втроем, то всегда была ведущей. Под словом «всегда» я имею в виду последние 15 лет. И за эти 15 лет я привыкла проявлять инициативу и самостоятельно принимать решения. Ни в коей мере не хочу вас принизить или задвинуть в угол,